Глава вторая. Национальный японский монстр. Одним из самых неприятных и опасных, на мой взгляд, моментов был сам процесс перехода. Тут от меня ничего не зависело, и выкинуть могло куда угодно, хоть под самые щупальца Левиафана, или в окружении толпы монстров его свиты. Так что вой сигнализации на этом фоне смотрелся не худшим из вариантов. Если, конечно, она тревожная, а не пожарная. По местному времени было примерно 4 утра, и внутри помещения было темновато. Засунув руку в сумку, я извлек фонарик. Луч света из пустоты – довольно странное должно быть зрелище, с учетом того, что невидимость я так и не снял. «Дверь закрыта, потому я решил подождать тебя!» Повернувшись, я высветил сидящего на столике невозмутимо клюющего что-то из вазочки ворона. Обжора. «Что? Я поглощаю сущность крови, что ты мне дал, и мне нужно хорошо питаться. Хочешь орешков?» «Нет, спасибо», — нервно хмыкнул я. «Когда ты появился здесь, сирена уже звучала?» «Трудно сказать», — ворон наклонил голову. «Полагаю, что нет, но она включилась почти сразу». Значит, я не ошибся, и это все же охранка, уже легче. Кроме того, значит, и хозяев нет, иначе сигнализация была бы выключена, да и они уже пришли бы на шум. Есть у людей такая вредная привычка. Я мазнул лучом по стенам и потолку, и не найдя камер, наконец, скинул невидимость. Ни к чему и дальше тратить ману впустую, даже если тут где-то есть скрытые, ничего страшного, переживу». Все еще сжимая в руке карту возврата, я подошел к огромному окну. Несмотря на катастрофу, с электричеством все было в порядке, и город светился тысячами огней. Среди многих зданий выделялся шпиль титанической токийской телебашни, один из немногих ориентиров, которые который трудно с чем-то спутать. По моим прикидкам, до нее отсюда меньше десятка километров. Что так себе новость, потому что башня находилась недалеко от побережья. От земли меня отделяло этажей так двадцать, и чудовищ или каких-то особых разрушений внизу не наблюдалось. Для ночного времени, на удивление, много машин, люди явно стремились покинуть опасный район. Пешеходов тоже хватало, и их поведение не вызывало особой тревоги. Если бы с другой стороны небоскреба Левиафан махал щупальцами, собираясь его снести, или здание весело горело, то прохожие вели бы себя иначе. Либо бежали, крича от ужаса, либо попытались бы снять трагедию на камеру. Еще одна дурная привычка, не способствующая выживанию. Я постучал по толстенному стеклу и открыл окно, впустил в комнату свежий воздух и приглушенные звуки сирены. Убрав, наконец, карту, я хлопнул ладонью по сумке, выпуская Кира и отправил его проверить окрестности. «Легион!» — привлек я внимание ворона, уже закончившего ужин. «Если кто-нибудь появится, то улетай через окно и жди меня внизу, у подъезда». Убедившись, что непосредственной опасности нет, можно было заняться вопросом, как отсюда выбраться. Я прошелся по квартире, осматриваясь. Судя по количеству комнат и обстановке, жил тут кто-то отнюдь не бедный. Современная и недешевая техника, картины в позолоченных рамках – В одной из комнат обнаружились традиционные японские подставки с мечами, манекен в самурайских доспехах и сейф, в котором наверняка есть что-то интересное. Годом раньше у меня точно руки бы зачесались что-нибудь тут потрогать, но сейчас я лишь мазнул по всей этой роскоши взглядом. В одной из комнат оказался включенный телевизор бубнящий новости. Клинтон заявил, что инопланетное чудовище будет уничтожено уже в ближайшие часы. Хотя по неизвестной причине прямые удары наносят Левиафану лишь незначительный ущерб, планируется использовать альтернативные методы, чтобы преградить ему путь к городу. Сейчас главная цель – отогнать тварь в открытое море, где его можно будет уничтожить при помощи флота и, если потребуется, даже межконтинентальных ракет. Полагаю, телевизор включился сам, как часть системы оповещения о чрезвычайной ситуации. Из-за постоянных землетрясений и цунами в Японии она отлично налажена. Стоит произойти чему-то серьезному, как врубаются телевизоры, приходят уведомления, телефоны начинают пищать, будя хозяев, а на улицах включаются громкоговорители. Будь это другая страна, о том, что происходит что-то плохое, к текущему моменту знали бы процентов 10, а здесь, по оценкам аналитиков, не спит как минимум половина города. «Ладно, делать мне тут больше нечего», пора на выход ну этого следовало ожидать входная дверь была подстать квартире стальная с кучей замков открыть которые изнутри невозможно требовался ключ и судя по электронной панели вдобавок и код пульт вероятно управляет охранкой и зная комбинацию можно отключить все еще воющую сирену полагаю цель этого воя спугнуть преступника предупреждая о скором прибытии тревожной группы и заставляя торопиться «Меня сирена скорее раздражала, чем беспокоила. Насколько мне известно, здесь даже полиция далеко не всегда носила огнестрельное оружие, а у частных лиц, включая охранников, его практически не встретить. Даже представители якудза, без крайней необходимости, предпочитали заниматься боевыми искусствами, бейсболом и кендо, а не стендовой стрельбой. Слишком уж острой и быстрой была реакция властей». Так что вряд ли сотрудники охранного агентства решатся высказать свои претензии человеку в бронежилете и с автоматом. Ношение последнего артефакта дает весомый плюс к харизме и вызывает у безоружных противников вежливость, миролюбие и желание свалить куда-нибудь подальше. Впрочем, прибегать к силе, угрозам или тем паче разрушениям без крайней необходимости я не собирался. Нашему МИДу и так нелегко живется, зачем ему очередная нота протеста? Так что для начала я решил немного подождать, и только если никто не явится разбираться, какого дьявола сработала сигнализация, что тоже более чем вероятно, переходить к плану «Б». Немного взрывчатки на стену, и в квартире появится запасной выход. Я даже подыскал подходящее место, как нередко бывает в таких случаях, дверь на порядок прочнее стен. Помнится, как-то я видел стальную дверь, защищающую комнату, стены которой были сделаны из гипсокартона и пробивались, ну если не пальцем, то столовым ножом точно. Впрочем, инерция мышления штука такая, даже преступники частенько идут по наиболее очевидному пути. Охрана действительно явилась, но судя по приглушенным голосам, проверив целостность двери, они сообщили на пульт о том, что все в порядке. Отключив сигнализацию снаружи, лезть в квартиру не собирались, громко рассуждая о ложной сработке, ленивых техниках и проблемах с доступом в квартиру. Наивные. Я помахал рукой, и сирена вновь взвыла, заставив кого-то забористо выругаться и позвонить в дверь. Отвечать я, как и положено взломщику, не собирался. «Нужен шум», — приказал я ворону, вернувшись в комнату. «Сломай что-нибудь». «Легион громко каркнул, взлетая, и за моей спиной раздался грохот. Кажется, разрушать ему тоже нравилось, поскольку он не ограничился единичным актом вандализма, и вскоре грохот повторился вновь. И вновь. Такие намеки охрана игнорировать уже не могла, и вскоре раздался скрежет ключей. Пара минут возни, и дверь открылась, впуская двоих мужиков, которых вполне взяли бы сниматься в фильмах про якудза. Один, лет так под 35, слегка располневший. Второй, прилизанный, лет на 10 моложе. Оба в костюмах. Самым удивительным тут оказалось то, что в руках у них были пистолеты. Ого, похоже на настоящие. Такие здесь имело право носить только полиция. А на сотрудников правопорядка эти парни совсем не тянули. Уж форму полиции я точно опознаю. Бандиты? Впрочем, неважно. «Единственное, что меня волновало, хватит ли им мозгов не стрелять. Вряд ли они смогут прикончить ворона, но мое желание уйти тихо может обернуться не слабым таким пожаром». «Стой здесь, я пойду проверю, что там», приказал старший, осторожно перехватывая пистолет двумя руками. «Эй, есть здесь кто-нибудь? Это охранное агентство «Кобра». Мы входим». Со стороны это смотрелось даже забавно, но я не стал дожидаться результатов проверки и, осторожно обойдя крутящего головой молодого, вышел в коридор. Фух, теперь ходу отсюда. Позади раздалось карканье, крики, ругань, а затем и смех. Никаких выстрелов. Ну да, картина понятная. Открытое окно, залетевший ворон, сработавшая сигналка. Череда случайностей, не более. Наверное, я мог бы договориться и без всех этих фокусов, и, возможно, даже без угроз, но ни к чему раньше времени афишировать свое присутствие. Лезть к лифтам я не стал и, открыв дверь, направился вниз по лестнице. Убедившись, что на площадке нет камер, вновь вышел из невидимости и оценил свой внешний вид. Стиль милитари достаточно популярен в развитых странах, но, пожалуй, с автоматом и бронежилетом я буду не слишком-то похож на туриста. От лишнего снаряжения следовало временно избавиться. То же самое касалось и сумки, которая, повинуясь моему желанию, окуталась дымкой и слегка изменила свой внешний вид, став камуфляжной. СМИ сделали экипировку игроков узнаваемой, и хотя модельеры уже выпускали новые коллекции, проще было убрать все намеки, чем изображать из себя модника. Полный комплект игрока от Версоча стоил порядка ста тысяч долларов. Дешевая подделка по сравнению с оригиналом. Придя сюда, я руководствовался не только эмоциями, но и логикой. Прежде всего, плевать я хотел на проблему Левиафана, его уничтожение не моя забота. Магия может быть могущественной, но вряд ли бесконечно, рано или поздно его все равно прикончит. Не мытьем так катаньем, и я просто не вижу, чем могу тут помочь. Всадить стрелу и надеяться, что она его убьет? Как я уже выяснил, с сильными монстрами это не работает. Надеяться, что его добьют, а стрела сохранит кучу опыта, это даже не смешно. Точнее, смешно то, что я действительно обдумываю подобного рода варианты. Моя цель была проста – убить как можно больше чудовищ, получить как можно больше опыта и не сдохнуть в процессе. По возможности – прикрыть гражданских и других игроков, но именно что по возможности. И одним из главных моих противников тут будут не слаймы, а местные силы самообороны. Для вояк игроки скорее раздражающая помеха, чем союзники. Толпа иностранцев с непонятным статусом, которых требуется отправить в тыл. Причем в условиях, когда вокруг куча соотечественников, также нуждающихся в помощи. Позволят ли они мне свободно охотиться? Почему-то я испытывал на этот счет серьезные сомнения. Так что из здания вышел обычный иностранец. Достаточно частое явление в столице. Теперь распознать меня мог только другой игрок. «Нет, ты видел?» – ворон вился над моей головой. «Ты видел? У них были пистолеты! Я так рисковал, так рисковал! Ты должен дать мне больше кристаллов!» «Всего лишь пистолеты!» – закатил я глаза. «Разве могут они повредить огненному ворону? Рад, что ты сдержался и не сжег их на месте!» Да, этот старший был очень сдержан. Я мог бы обратить их в пепел, но не стал. Думаю, это заслуживает сразу двух кристаллов. Если я буду платить тебе за то, что ты кого-то не сжег, то скоро разорюсь. Кристаллы не растут на деревьях. Мы уже договорились, что ты получишь один по возвращении. Если проявишь себя хорошо, возможно, их станет два. Так что лети и притащи сюда, Кира. Этот призрак должен быть где-то на крыше. Ворон с сомнением посмотрел на меня, явно раздумывая, не следует ли поторговаться, но затем недовольно каркнул и по спирали начал подниматься наверх. Лететь ему предстояло высоко, так что у меня было время позвонить. Я достал из сумки смартфон B10, одна из новейших отечественных моделей, от которой прямо-таки веяло монументальностью века, так девятнадцатого. При увеличении, конечно, но модель устарела лет на пять, что по меркам рынка является бездонной пропастью. Товар попросту неконкурентоспособен. Увы, актуальные технологии было не купить, а догнать и перегнать лидеров, в распоряжении которых средства сотен миллионов потребителей – задача почти невозможная. Ограниченное производство рождало высокую цену, сравнимую с флагманами, и, как следствие, незначительный коммерческий спрос. Пользовались им в основном правительственные службы, озабоченные безопасностью каналов связи и отсутствием закладок, как программных, так и физических. Преимущество, впрочем, у Б-10 было – прочность, надежность и вес. Как и легендарные Nokia из древних анекдотов, этим агрегатом можно было колоть орехи и наносить черепно-мозговые травмы. М да. Впрочем, свои основные функции он тоже выполнял прекрасно. Я убедился, что связь есть, как и мобильный интернет. И геолокация. До спутников чудовища не добрались. Ну и где я? Спустя полминуты стрелочка на карте обозначила мое местоположение. Угу. Забравшись в телефонную книгу, я выбрал один из забитых в память контактов. Здравствуйте, вы позвонили в справочное агентство «Магеллан». Если вы желаете поговорить с оператором, нажмите один. Если желаете передать... Фыркнув, я нажал единицу, раздалась приятная мелодия, опознать которую мне не удалось. Трубку взяли практически сразу. «Справочная служба Магеллан, оператор Максим, слушаю вас». Конспираторы фиговы. Наверняка ведь мой номер высветился. «Это лейтенант Василий», сообщил я, ожидая реакции. «Только не говорите, что номер вбили неправильно». «Капитан Смирнов, старший аналитик отдела». Голос построжил. «Доложите обстановку, лейтенант. Вам угрожает непосредственная опасность». «Ожидания подтвердились. Я в Токио, район Сибуя. Непосредственной опасности не наблюдается». «Каковы требования миссии?» «Глобальное задание, как и ожидалось, уничтожить матку слаймов. Локальное – прикончить любого из монстров, плюс продержаться 6 часов. Награда – связь с сервером за неисполнение, отказ в возврате. Возможно, что-то еще. Уж слишком все просто». Меня тревожило, что штраф так незначителен, что-то не похоже ситуация на смертельную миссию, в которой лучше не принимать участие, и из-за которой боги всполошились так, что принялись выдергивать избранных из-под удара. Да, слаймов много, но если я сейчас повернусь и просто пойду прочь, то они меня вряд ли вообще догонят. Прикончить одного и отступить, чего тут сложного, если соблюдать минимальную осторожность, то эта миссия куда безопаснее той, что была в городе гоблинов». Я машинально посмотрел на счетчик. «Осталось игроков 985 из тысячи. Потери при высадке тоже незначительные, всего полтора процента за первый час. Где-то в небе с гулом пролетели самолеты, а затем со стороны океана раздались взрывы. Прогресс, но сообщение об успешно выполненной миссии за ними не последовало. Что с «Левиафаном»? Он все еще в заливе, но скоро уже выберется. Союзники сумели нанести ему несколько сотен ран, но трудно судить об их тяжести. Обрабатываются новые тактики и типы оружия. Что касается общей ситуации, то на границе вашего района должно быть оцепление, но вряд ли оно надолго сдержит волну слаймов. Большая часть беженцев собирается на железнодорожной станции Сибуя, но там какие-то проблемы, сообщения нарушены и поездов не хватает. Так что вам рекомендуется отступать на северо-запад, прочь из города. Или северо-восток, там находится правительственный квартал и оцепление на порядок сильнее Они что, не собираются эвакуироваться? По официальной версии нет, напротив, туда прибывает все больше министров По их заявлениям опасность не настолько велика, а бегство может негативно сказаться как на общей ситуации, так и на их политическом рейтинге Угу, а если их сожрут монстры, это несомненно поднимет боевой дух нации Мотивацию я понимал, но отнюдь не одобрял Как насчет миссии? Игрокам позволят свободно охотиться? У меня нет точной информации на этот счет. У них там полно своих проблем, так что большую часть наших запросов они просто игнорируют. Полагаю, японская сторона будет настаивать на немедленной эвакуации. Тогда я собираюсь избегать контактов с местными властями, дождаться появления монстров и прикончить одного из них для начала. Напоминаю, что хотя вы обладаете правом действовать по обстоятельствам, Вам предписывается воздерживаться от излишнего риска. Просто следуйте к одной из точек эвакуации, об остальном мы позаботимся». «Принято», – согласился я и сменил тему. «Кого еще затянуло помимо меня?» «Троих. Еву, Татру и одного из новичков, Импа». Я припомнил парня, который задавал вопросы на брифинге. «На контакт агенты пока еще не вышли». Я на мгновение прикрыл глаза. «Ева. Ну вот какого черта? Один шанс из пяти». Почему из всей толпы сюда не могло затянуть кого-нибудь другого? К сожалению, пока дергаться не имело смысла. Даже если зона высадки ограничена и охватывает лишь прибрежные районы, шанс встретиться с другим игроком невелик, не говоря уже о ком-то конкретном. Впрочем, я верил, что Ева справится, если кому-то из них и нужна помощь, то это скорее Татре. Насчет новичка ничего конкретного я сказать не мог». «Имп» вступил в отдел лишь дней пять назад, проходил начальные тренировки, и мы практически не общались. «Как только кто-то из них свяжется с вами, узнайте, где они находятся и сообщите мне. Конец связи». «Конец связи! И удачи вам там!» Я нажал кнопку «Отбой» и вздохнул. Над головой раздалось карканье. Мои напарники вернулись. Пора двигаться дальше. «Всегда мечтал побывать в Японии», – пробормотал я, разглядывая достопримечательности. Хотя из-за тревоги и ночного времени большинство заведений было закрыто, неоновая реклама и уличное освещение работали, весьма неплохо разгоняя тьму. Машин на дорогах было мало, те, кто мог и хотел, уже свалили подальше, а остальных сюда не пускали. Пару раз проезжали военные или автобусы, набитые беженцами, так что оставались в основном пешеходы, большая часть из которых стремилась в противоположную сторону. Некоторые, впрочем, рассчитывали отсидеться в домах, и если до них не доберется Левиафан, то это не самая худшая идея. Тактика в целом тоже была стандартной. Кир прикрывал спину, ворон улетел вперед проверять дорогу, а я медленно двигался следом в направлении моря. «Медленно, потому что встречаться с основной массой тварей не хотелось, и вскоре предстоял обратный путь. Чем меньше я успею пройти сейчас, тем меньше придется бежать потом». «Впереди люди с оружием», — сообщил вернувшийся легион. «Дорога перекрыта». «Среди них есть игроки?» «Я видел двоих». В моей голове одна за другой появился ряд картинок, перегороженная бетонными блоками дорога с узким проездом. Полсотни солдат и полицейских, преимущественно с автоматами, две пулеметные точки, БТР, пара грузовиков, мясо. Группа гражданских стояла рядом с автобусами, похоже, дожидаясь, пока наберется достаточно народу для эвакуации. Игроки узнавались по специфической одежде, но трудно сказать, по своей ли воле там торчали. Наручников на них не было, но рядом стоял часовой. «Ладно, я их не знаю, так что не мои проблемы». Встретимся на той стороне. На ту сторону военные не пускали никого, так что даже оставив в стороне риск обнаружения, пройти последний участок пришлось под невидимостью. Можно было, конечно, попробовать предварительно поговорить с вояками и узнать все напрямую, не строя догадок, но моя паранойя не позволяла вот так взять и начать доверять незнакомым людям. Да и что бы они ни сказали, вряд ли это принципиально изменит мои планы. «Так что, пропустив девушку, решившую все же покинуть опасный район, я продолжил путь. Сейчас я находился в довольно обширном прибрежном регионе Мината, и, насколько понимаю, власти его уже не контролировали. К слову, именно здесь располагался ряд посольств, в том числе и российское. Насколько мне известно, его сотрудников эвакуировали в правительственный квартал, тех, кто оказался на месте или кого удалось найти». Далеко не все жили при посольстве. В любом случае делать мне там было абсолютно нечего. Аэропорт, к слову, стоял вообще в самом заливе, так что гражданской авиации тоже не повезло. Был еще один, но слишком далеко. Я заглянул в смартфон, проверяя сообщения в мессенджере, но там висела только текущая сводка. Ничего важного. «Стой!» Я увернулся от протянутой руки. Японец лет сорока пытался подобрать слова на плохоньком английском. «Парень, там опасно! Не ходи туда! Ходи туда!» Я улыбнулся, оценив поступок. В конце концов, мужик был первым, кто обратил внимание на то, что турист идет несколько не в ту сторону, и проявил участие. «Спасибо, друг», — ответил я, — «на все том же английском, поскольку покажи я знания японского, и разговор мог стать утомительным. Мне об этом известно». «Тогда...» Я обошел его и направился дальше, чувствуя растерянный взгляд в спину. Ладно, пора приготовиться к бою. Чего тебе нужно? Гони кошелек, сумку и вали пока цел. Людей на улицах стало гораздо меньше, причем многие занимались делами отнюдь незаконными. Погромы, мародерства и грабежи – спутники любой катастрофы. Эти двое малолеток, например, курочили банкомат. С инструментами у них было не густо, с навыками еще хуже, так что, полагаю, в качестве награды при таком подходе их ждет разве что душ из оранжевой краски. И куча заляпанных и непригодных к дальнейшему использованию денег. В руке одного из парней был лом, а второй сжимал топор. Весьма весомые аргументы, но... «Пожалуй, я откажусь», — хмыкнул я. «Вы, парни, прямо возвращаете мне веру в человечество. Вы бы хоть маски надели, я не знаю». Обстановка становилась не самой спокойной, а военных рядом не наблюдалось. Засунув руку в сумку, я показал им фокус, вытащив оттуда автомат. «Он не настоящий!» Впрочем, этот крик ничуть не помешал малолетним гопникам выронить инструменты и, повернувшись, броситься бежать. Стрелять им вслед я, само собой, не собирался. Сторону они выбрали не слишком удачно, так что если им не повезет, скоро их сожрут монстры. Ну а если повезет, камеры банкомата наверняка засняли их действия. Да и ворон вновь хлопал крыльями, сообщая, что нашел для меня подходящую цель». Первый слайм, которого мне посчастливилось встретить, занимался тем, что растворял тело какого-то бедолаги. Монстр был отвратительно розового цвета, размерами вполне мог сравниться с каким-нибудь джипом и, кажется, потихоньку становился больше. Пять щупалец с внушительными костяными наростами велись вокруг, похоже, не столько пытаясь кого-то поймать, сколько контролируя обстановку. Самая близкая потенциальная жертва – загорелая девица с явно крашенными волосами, находилась в метрах в десяти от чудовища и активно работала над тем, чтобы увеличить это расстояние. Впрочем, каблуки этому не способствовали, так что вскоре она их сбросила. «Какая хозяйственная!» – пробормотал я, отметив, что девушка не оставила обувь, а подхватив, побежала босиком. Или просто бедная. Я отступил в сторону, позволяя девице пронестись мимо и проводил ее взглядом. Как там в старой песне «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я?» В данном случае японка действительно оглянулась, но скорее для того, чтобы оценить, не собираюсь ли я ускориться. В конце концов, если вы бежите от медведя, вам не нужно быть быстрее него. Достаточно обогнать кого-нибудь из тех, кто бежит рядом. Впрочем, с чудовищами этот принцип не факт, что сработает. Они убивали скорее ради опыта, чем ради еды или чего-нибудь более извращенного. Прямо национальное фольклорное чудовище. В текущей форме слаем напоминал не слизь, а скорее тех монстров, что любят изображать японцы в различного рода неприличных комиксах и порномультиках. Хотя эта тварюшка применяет свои щупальца явно в более практичных целях – ради убийств. Далековато, конечно, ну да ладно. Идентификация. Некогда потеря ста единиц маны казалась весьма значительной, но с ростом резерва я мог позволить себе подобные расходы даже прямо перед боем. Большой слайм – 63%, статус – существо системы, тип – серебро, ранг – существа Е, уровень – 4, опасность – средняя, характеристики – интеллект – 3, размеры – 12, текучесть – 5, Восприятие – 12. Инстинкт – 10. Мудрость – 20. Удача – 1. Особенности. Адаптивность. Существо хорошо приспосабливается к любой среде, способно меняться в широких пределах. Поглощение. Существо способно поглощать любую органику, увеличиваясь в размерах и перенимая ее свойства. Слабая кислота – Плоть существа требует осторожности при приготовлении. Магическое осязание один. У существа нет нервов, оно ощущает мир при помощи магии. Магическое зрение один. У существа нет глаз, но оно видит. Поиск жизни. Существо чувствует живых существ в некотором радиусе. Ранг Е, четвертый уровень. Неплохо, хотя от подобной махины я ожидал чего-то большего. Взгляд остановился на троеточии. «Внимание! Конфликт терминологии! По убеждению разумных этого кластера, текущее название не в полной мере соответствует особенностям существа. Желаете сменить название вида на более подходящее? Тентаклевый монстр 66%? Да? Нет?» Последствия роста ранга? «Раньше я столь развернутых сообщений не получал». Что касается сути вопроса, то почему бы и нет? Пусть будет тентаклем. С учетом того, где мы находимся, есть в этом нечто ироничное. Ладно, посмотрим на тебя, гнусный извращенец. Я активировал истинный взор, однако с такого расстояния отметил лишь тот факт, что передо мной явно магическое существо. Монстр красиво светился синим, но определить, где же у него находится уязвимая точка, было весьма затруднительно. И попытка прищуриться тут ничего не дала, несмотря на то, что формально навык привязан к зрению. Значит, просто нужно подойти поближе, верно? Вопрос только, насколько ближе? У слаймов нет глаз, но они явно неплохо ориентируются в пространстве, и поможет ли против них моя невидимость? Весьма интересный вопрос, который нужно разрешить здесь и сейчас, до того, как лезть дальше. Чудовище, наконец, втянуло в себя тело и поползло в мою сторону, вызвав ряд панических криков у зрителей. Некоторые из прохожих, разорвав расстояние, остановились, снимая происходящее на камеры. Однако большинство вновь возобновило забег. Впрочем, гарантировать, что никто не снимал из окон, я не мог, так что пофиг. «В какой-то степени наша встреча – судьба», – пробормотал я, извлекая из карты копье и уходя в невидимость. Возможно, автомат мог показаться эффективнее, но следовало учитывать сопутствующие навыки. Вбухов в копье достаточно маны, я практически наверняка смогу разнести эту тварь на мелкие кусочки, просто ударив по центру. А очередь из автомата нанесет смертельный урон, только если поразить ядро, которого я, несмотря на приближение чудовища, все еще не видел. я сместился чуть в сторону, чтобы случайно не оказаться у него на пути или не попасть в зону досягаемости раздражающе подвижных щупалец. Метров с пяти я, наконец, нашел то, что искал – пульсирующую узловую точку. Полагаю, это и есть кристаллическое сердце. Возможно, я смог бы разглядеть ее раньше, но она располагалась не в центре туши, как предполагалось, а в основании заднего щупальца. Настолько глупо, что даже не верилось». В принципе, с такого расстояния я мог бы достать винтовку и банально пристрелить тварь, но тогда не получу ни лута, ни опыта. Да и когда мне еще подвернется одиночный монстр, при помощи которого я смогу завершить один из пунктов квеста? Конечно, там требуется просто убить чудовище, но не уверен, что его гибель от несистемного оружия будет засчитана. И пусть проверяет это кто-нибудь другой. Впрочем, я не собирался просто взять и убить тварюшку. Мне требовалось выработать какую-то тактику, чтобы было чего потом придерживаться. «Кир, действуй!» Призрак устремился к чудовищу, высасывая энергию. Я шел следом, поддерживая безопасную дистанцию и наблюдая за успехами сторон. Дела у Кира шли не лучшим образом. Тентакль сразу почувствовал новую опасность, остановился и принялся размахивать щупальцами, попутно ломая тротуарную плитку. Бесполезно, но помимо физического воздействия, у него шли и изменения внешних оболочек. Каналы на глазах бледнели, перестраивались, отсекая те, к которым подцепился паразит. Вслед за осушенными каналами, правда, осыпалась и плоть, но слишком уж медленно. Затем Кир перелетал в другое место, и ситуация повторялась. Полагаю, призрак все же мог победить, но сколько на это уйдет времени? Час? Полчаса? «Это, конечно, если призрак в принципе сможет переварить столько халявной маны». «Т -т -т. «Возвращайся, Кир», — приказал я, вслух. «Насколько известно, слаймы глухие, так что можно не стесняться, и заодно проверить, так это или нет». «Я выбираю тебя, Легион, огненная атака. Когда я нервничаю, меня порой тянет на подобного рода юмор». Ворон шутку не оценил, но приказ выполнил. С неба по монстру ударил огненный шар, нанеся не маленькую рану, но, похоже, лишь разозлив. Щупальца вновь ударили во все стороны, пытаясь зацепить издевательски низко кружащего ворона и круша дорожное покрытие. Наивно, чудовищу не хватало порядка метра, и вряд ли оно умело прыгать. «Веди его в ту сторону», – приказал я, и ворон, отлетев достаточно далеко, сел на тротуар. Его крыло вдруг словно обвисло, и он поковылял прочь, изображая инвалида. Что-то не припомню, чтобы вороны в природе использовали такой трюк. «Этот старший непростой ворон, не забывай об этом. Одна из моих душ видела этот фокус по каналу Discovery». «Ладно, пора заканчивать». Воспользовавшись тем, что чудовище отвлеклось, я подскочил и нанес точный удар. Копье вошло достаточно легко, но плоть тут же сомкнулась вокруг древка, гася импульс и замедляя удар. Щупальца метнулись ко мне, но было уже поздно. Наконечник достиг цели. «Внимание! Вы получили 4 умножить на 10 умножить на 0,5 умножить на 2, 40 ОС. 44 из 200. Внимание! Вы выполнили первую часть локального задания «Уничтожить любого монстра». Над телом появилась карта, но взять я ее не смог, вынужденный резко отскочить, когда тварь расплылась лужей, словно наполненный водой и пробитый шарик. И вряд ли эта вода шипит от неприязни ко мне, так что лезть в кислоту, не убедившись, что она не сожжет мне ноги по колено, я не собирался. Помимо этого, я разглядел в ней не один, а целых два трупа, причем второй, судя по остаткам одежды, был игроком. «Кристалл!» Горестно каркнул ворон. «Он уничтожен! Ты должен собрать хотя бы пыль!» «Следи за обстановкой!» «Ненавижу слаймов! У них практически невозможно забрать сердце, и у них нет глаз! Ничтожные, бесполезные существа!» «Эй!» – возмутился я. «Ненавидеть всех подряд – моя привилегия!» «Черт!» Вид изуродованного трупа не вызывал особых чувств, кроме легкого сожаления и отвращения. Я подцепил игрока копьем и с некоторым трудом вытащил к краю лужи. Личность явно было не опознать, так что я забрал лишь сумку, которая практически не пострадала, и карту меча. Игрок был не из богатых, один из новичков. Попутно я собрал немного слизи в склянку на случай, если ученым будет любопытно, и сделал ряд фотографий. Убедившись, что сапоги кислота практически не берет, я все же ступил в лужу и забрал выпавшую карту. Забавно, хмыкнув, я убрал ее в сумку. Осталось времени 4 часа 27 минут 48 секунд. Приближался рассвет, и охота только начиналась.